«Что такое «врасу»?» «Это слово из нашего древнего языка. Оно значит «высокоразумные существа». «А где тот, другой мир?» «Ну, их очень много там, за луной и солнцем». «Значит, вы правда упали с неба? А зачем? И как вы добрались из-за солнца сюда?»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 Копье из белого металла, длиннее целого города, стоящее на огненном пере. Остались его изображения. Я думаю, они верили, что он скоро вернется. Это было десять лет назад. А война с врагом как? Мы не знаем.